нет был найден на ратном дворике, где задумчиво смотрел, как Даррен с Озброй гоняют первогодок. Лицо у главы было хмурым, брови сошлись на переносице. «Скачут, как кобылы жеребы», — пробормотал он и повернулся к Ихтеру. «Опять ты с ней? Обневеститься, что ли, надумал?» Целитель досадливо поморщился. «А куда ее девать? Ты ее в поломойке отрядил, так служки прогнали, говорят, нет в ней ни ума, ни сноровки». Отправили к искройщикам, те тоже жалуются, мол, поручение даешь ей, так и пропадет до вечера, или не сделает ничего, или напакостит не со зла. На скотный двор приставили, там скотин пугается, видать девка волками навет пропахла. И что прикажешь? Волочу ее за собой, как хвост, а только отвернусь, уже сбежала, уже где-то ягозит Ты его не ругай, дяденька, — ласково заговорила светло, подходя поближе к смотрителю. Рослый крев, словно скала, возвышался над дурехой, а та, без страха, смотрела ему в глаза и улыбалась так, как могут улыбаться только дети и блаженные, без ума и смысла, с одной душой. «Не ругай, он ведь не виноват, что я глупая такая. Да и ты себе сердце не рви», — забрамотала дурочка, обходя Неда по кругу. «Любит он тебя, любит, но все бежит. Ни одну пару сапог стопчешь, пока догонишь, она ж у тебя как речка быстрая». «Ты чего мелешь?» — растерялся глава. «Какая речка! Какие сапоги!» «Обыкновенные!» — улыбнулась искаженно и вдруг вцепилась в ремень воеводы. «Ой, поясок какой у тебя справный! Но душит он тебя, душит! Потерпи, родненький, потерпи, скоро все кончится. Вздохнешь спокойно, не горюй. Вот, держи!» Она пошарила в кармашке и достала оттуда глиняный черепок. «Держи, держи, миленький, у меня еще есть!» Глава стоял, дурак дураком, посереть ратного двора со осколком старой миски в руке, и молчал. Глядел на Скаженную и завидовал, потому что не было у нее на плечах груза забот о цитадели и выучах. Не приходилось ей думать о том, как защитить людей отходящих. Вся ее немудреная радость бусины да лоскутки. «Ты б определил ее, глава куда-нибудь?» — донесся из-за спины голос Ихтера. «Не могу ж я до старости с ней ходить?» «Может, к Нурлисе в мыль не спровадить?» — с сомнением отозвался нет «Спровать меня к свету моему ясному», — с мольбой проговорила Светла. «Я за ним пригляжу. Совсем вон непрекаянный ходит». Глава смерил дуреху внимательным взглядом. «Блаженные, ежели что в голову вобьют, кнутом не перешибить». Так и Светла. Взбрело ей опекать до натосы, и хоть ты тресни. Таскается за ним уже который день, выматывает обережнику душу. То возле покоя его караулит, то после бежит то пытается в накидку теплую закутать, чтоб не мерз, то коркой сухой подкармливает. И не боится ведь. Однажды до того его вывело, что вытянул розгой поперек спины. Так это бестолыч рубец терла, плакала, но все одно бродила за колдуном, будто нафь непрекаянная Крев то и дело врывался к голове, требуя убрать от него подальше скаженную, грозился прибить. Ненадолго удавалось ее спрятать, а потом дура девка опять вырывалась на свободу и бралась за наузника с еще большим рвением. Уж и шишки ему к поясу привешивала, и лоскутки на рукава вязала, чтобы краше стал. Сколько раз крев за ухо блаженную в голове приводил ни честь, но наука ей впрок не шла. Нед смотрел на безумную и думал, что нынче же надо будет отправить Донатаса куда-нибудь по требам. Глядишь, проветрится, поостынет. Безобидное ведь светло. Ну, вбило в голову, будто опека ему нужна. Назад же ум не вывернешь. А может, выделить коморку? Пусть запирает ее там, чтоб под ногами не мельтешила «Ступай в мыльню, воды возьми, да иди на поварню котлы чистить». Узнаю, что отлыниваешь, запру в чулан. А света твоего ясного отправлю на год по деревням скитаться, коли завел себе такую дуру бездельную, пусть хоть сам пользу приносит. Угроза достигла цели. Блаженная сошла со лица. Испуганно вытаращила переливчатые глазищи и поспешила прочь. нет усмехнулся. Диво, что раньше не додумался пригрозить. Долго, конечно, она не продержится, но хоть на время доната со спасти... «Совсем-то ведь все равно не получится».